17. Коротко о принятии. Одна из наиболее модных нынче тем. Много пишут о том, что энергетические вибрации Земли прямо сейчас совершают невиданный скачок в сравнении с предыдущими столетиями. И если раньше они соответствовали довольно низким частотам человеческого мозга, эмоциям горя, гнева, обиды и так далее то за последние годы значения взлетели вверх, как никогда ранее, и теперь соответствуют очень высоким энергиям. В данный момент энергии тотального принятия. Таким образом считается, что если люди планеты Земля не начнут соответствовать вибрациям своей планеты, они станут неоднородны с ней, и это может окончиться нехорошо. Для людей. Организмы, которые не бьются в такт с общим полем планеты, Просто физически не смогут тут больше существовать. Я не знаю, так ли это с научной точки зрения, и не проверяла данные исследований, приводимые в этих статьях. По большому счету, мне не важно, так как это резонирует с моими собственными ощущениями от энергетических процессов, происходящих тут на своем опыте неприятия событий жизни и попыток с ними бороться, и напротив, опыта принятия и глубокого внутреннего смирения с тем, как оно все случается, могу сказать, разница мира ощущения колоссальная. В тот момент, когда у тебя получается искренне смириться, установить мир в душе со всем тем, что происходит в твоей жизни, как будто кто-то нажимает на кнопку отключения страданий. Это чувствуется на физическом уровне, как облегчение от боли, тяжести. То есть я знаю, что это работает, и понимаю, почему этому учат многие духовные учителя. У многих из них, кстати, есть свои теории о том, почему так важно принятие. Кто-то напирает на вот эту теорию несоответствия вибрациям Земли и возможным устрашающим последствиям. Кто-то объясняет это с энергетической точки зрения. Как нам будет выгодно отказаться от сопротивления и борьбы? Сколько энергии это высвободит на более приятные дела? Есть и психологический аспект. Не вступая в борьбу с людьми и их поведением, мы автоматически освобождаем себя от груза обид, претензий и раздражения и чувствуем себя намного лучше эмоционально. Также есть объяснение, заключающееся в том, что принимая все, что случается, даже гадости от других людей, и не эмоционируя по этому поводу, не осуждая, не критикуя и не злясь, мы как бы выходим на новый уровень своего развития и продвигаемся на более высокий слой реальности. А если цепляемся за то, что все происходит неправильно, не так, как я хочу, то мы застреваем на текущем уровне и не можем перейти в будущее. Поэтому все эти неприятности стоит благодарить. Это готовит нас к новому светлому будущему на самом деле. Я думаю, все это верно и стоит это понимать. Однако все эти доводы, как важно научиться принятию, не так уж важны по сравнению с основной причиной, зачем нам это надо. Дело в том, что нужно глобально осознать вот что. Принятие – это сопротивление потоку жизни. То есть, по большому счету, принимая жизнь так, как она течет, мы находимся внутри ее потока, живем, мы с ней заодно. Все, что здесь происходит, происходит ровно так, как по каким-то причинам планировалось Богом, Создателем, высшими силами, назовите как хотите. И когда мы принимаем происходящее, как есть, это значит, мы принимаем план Бога. В этот момент мы находимся в одном потоке с ним, мы вместе, одна команда. Это ли недостаточная причина хотеть принятия? Даже жаждать? Если искренне осознавать, что происходит в момент несопротивления обстоятельствам жизни, человек сможет не просто как-то приспособиться принимать их, Он будет мечтать увидеть, что же там еще жизнь ему приготовила, какие еще невероятные события, повороты, интересные и неожиданные моменты ждут того, чтобы он их принял. Какая разница в этот момент, почему то или иное событие происходит? Зачем нам убеждать себя, что вот этот человек наш учитель, и он тут, чтобы мы прошли какой-то урок через него? Зачем нам выяснять, какой именно урок? Зачем нам успокаивать себя, что это мы сами, точнее наша душа, договорилась с душой того человека, чтобы пройти вместе этот опыт здесь? Зачем нам узнавать через какие-то трансцендентные опыты у специально обученных людей, что наша душа пришла сюда закрыть такой-то кармический узел? Поэтому ей были нужны именно эти неблагоприятные обстоятельства, и поэтому им надо возрадоваться, а не проклинать и унывать. Зачем нам проверять точность замеров резонанса Шумана, чтобы убедиться, что духовный гуру правы, скоро все изменится, и надо срочно начинать практиковать принятие и благодарность за все? Не является ли все это играми разума, а не истинным пониманием вещей? Если нам так нужны объяснения, что, зачем и как тут все устроено, и почему именно надо принимать мир, разве есть в этом истинное принятие? Не думаю. Это попытки нашаманить себе выгод от мироздания и проманипулировать пространством, от ума. Сейчас я все это приму, потому что у меня на это 100 причин, а мир меня отблагодарит за верное и послушное прохождение своих уроков. Ведь я же за этим здесь. Какие-то там уроки проходить, что-то осознавать, душу как-то развивать, в том числе через принятие. «Ну вот, смотрите, я принял. Давайте, открывайте мне теперь поток изобилия и любви. Я просветлился». Это иллюзии и манипуляции. Если ты с Богом не вместе, если вы по разные стороны баррикад, тогда да, нужны причины. Нужны логические объяснения. Нужно понимание. Достоверная информация из надежных источников нужно точно убедиться что это будет для меня правильно принимать всякую фигню и не роптать чтобы не прогадать для чего же еще чтобы точно знать что за мое правильное поведение мне положены бонусы и плюсики в карму если теория звучит убедительно ладно так и быть постараюсь все принимать с завтрашнего дня это называется торговля с богом Она не приближает нас к Богу ни на шаг, разве что только в наших фантазиях. А на самом деле, единственная причина, по которой человек может искренне принимать жизнь как есть, это когда он осознал изнутри, да просто этого хочет Бог. Все. Вот этого опыта хочет Бог. Для меня, для себя, для нас. И я ему дам этот опыт с превеликой радостью. Пусть проходит его через меня. Ведь если мы с ним одно и за одно, то какие вопросы у меня могут быть к нему и его причинам? Зачем мне искать объяснение, тем более у других людей? Мне не надо. Я просто хочу того же, чего хочет Бог. Разве иметь с Богом одно желание на двоих недостаточно круто само по себе? Ведь это означает то самое единство, когда ты это он, он это ты, вы неделимы. Ради этого состояния можно действительно принять все, не так ли? Более того, если мы принимаем Бога в себе, себя как единое целое с Богом, в конце концов себя как Бога, то это не просто «я хочу того же, чего и Бог». Осознайте, что это работает и в обратную сторону. «Бог хочет того же, чего хочу я».